Глава двадцатая. Битва за храм джунглей. Сверши на отвесной скалы, откуда открывался вид на храм, игра рыцарю услышал пронзительное щелканье, которое пробилось сквозь шумы защитников и звуки приближающихся пауков. Это вдруг принесло жуткую тишину и сильнейшее напряжение на поле боя, где вот-вот должны были встретиться ниппы и пауки. Все взгляды обратились к королеве пауков, которая смотрела сверху вниз на жителей деревни. Ее фиолетовые глаза пылали ненавистью. Ее тело освещал бледный лунный свет. Игрок рыцарь видел, как ее многочисленные глаза осматривали их оборону, затем повернулись и посмотрели на пауков, которые толпились у края поляны. Она сфокусировала свой холодящий кровь взгляд прямо на игроке, который не игрок. Он чувствовал, как все эти глаза сверлят его, усиливая его страх, и отвел взгляд. Внезапно охотница оказалась рядом с ним. Ее успокаивающая рука легла ему на плечо, а потом рука копателя оказалась на втором плече. Он стоял рядом, сжимая пальцами свою большую кирку. Плечи друзей слегка коснулись его собственных, и игрорыцарь почувствовал силу и мужество двух нипов. «Я не буду бояться этого монстра», — подумал он. но неуверенность закрадывалась в его разум, что если я не смогу победить, что если их слишком много, что если... и тогда ему вспомнилось то, что отец сказал давным давно: никогда не беспокойся о том, что если, но сосредоточься на том, что сейчас. И он был прав. Все, что в данную минуту имело значение, это сейчас. Охотница кое-что прошептала достаточно громко, чтобы Игроры царь 999 услышал. В семье заботятся друг от друга, сказала она, глядя на огромного паука. Так точно, ахаматозвался копатель. Я не буду зацыкливаться на что если, я сосредоточусь только на том, что есть. А сейчас все, что у меня есть, это пауки, которых нужно уничтожить, подумал игрок и царь. Чувствуя, как в его груди начинает просыпаться храбрость, игрок, который не игрок, снова посмотрел на паучью королеву, затем отошел к самой внешней защитной стене. Перепрыгнув через нее, он сделал несколько шагов вперед, затем вытащил свой алмазный меч и провел его острием линию в грязи. Шейкулут, увидев это, завизжала во все горло. Ее клич заставил сотни окружавших храм пауков защелкать своими заостренными хелицерами, создавая волну шума, от которой некоторые нипы закрыли уши руками. Но игрорыцарь не стал делать это. Сделав еще один шаг вперед, Он свирепо посмотрел на паучью королеву и затем закричал изо всех сил. «Ну, давай уже!» Ниппы, услышав голос игрока, который не игрок, закричали и зааплодировали, заглушая щелканье пауков. Казалось, что в битве по количеству шума Ниппы одержали победу. Но вдруг пауки бросились в атаку. Игрорыцарю 999 казалось, что все происходит в замедленной съемке. Он видел сотню гигантских пауков, несущихся сломя голову к нему, Маленькие черные волоски на их телах двигались во всех направлениях одновременно. Они двигались сквозь круги света, которые отбрасывали на поле боя многочисленные факелы, расставленные нипами. Их сияние успешно разгоняло ночную тьму. Серые заостренные жвалы пауков щелкали друг от друга, а горящие красные глаза сосредоточились на игрорыцере. Он слышал жорчание реки, когда они боролись с бурлящей водой, медленно приближаясь к нему. Гул луков сразу же заполнил воздух, когда монстры подплыли ближе. Все эти ощущения оказались усиленными и ошеломляющими, пока охотница не схватила его за плечо и не встряхнула. Нам нужно вернуться за линию обороны, воскликнула она и снова встряхнула его. Игрорыцарь, давай активнее! Но мальчик был уже вдали от всяких мыслей. Игрорыцарь переместился в то место в сознании, где он просто реагировал. где его тело просто делало то, что у него получалось лучше всего, и в Майнкрафте это было боевое искусство. Не обращая внимания на своих друзей, игрорыцарь выхватил второй меч и, держа алмазный меч в правой руке, а железный в левой, бросился на надвигающуюся волну монстров, крича во всю глотку «За Майнкрафт!». Жители деревни, увидев его с двумя мечами, бросились вперед вместе с ним. Две армии встретились на берегу реки. Не порубили пауков, когда те пытались выбраться из массы воды. Жители деревни выкопали блоки на дне реки, тем самым увеличив ее глубину, что значительно затруднило передвижение монстров по ней. Эта стратегия окупилась, потому что шары опыта плыли вниз по реке, всасываясь в жителей деревни, когда те разрывали сопротивляющихся пауков. Но все больше восьмиконечных существ выходило из джунглей позади реки. Вскоре пауки начали карабкаться по телам своих товарищей, тем самым толкая тех на дно, чтобы выбраться из реки. Ее глубокое русло вскоре заполнилось живыми монстрами. Нипом пришлось отступить. Отбежав к первой оборонительной стене, воины натянули луки и открыли огонь по паукам с расстояния десяти блоков, надеясь замедлить их продвижение. Это принесло мало пользы. Пауки рванули из реки черным потоком, обрушившись на первую стену, как будто ее там даже не было. Игрорыцарь стоял на переднем крае обороны, рубя монстров двумя своими мечами. Вращаясь влево и вправо, он был вихрем смерти, острым как бритва. Торнадо, которое с удвоенной силой проносилось по армии Шейкулут. Но на смену каждому убитому им пауку приходили еще двое. Нипы проигрывали. «Отступайте ко второй стене!» — закричал Игрорыцарь. Жители деревни, уже наученные этой тактике, быстро вышли из боя и побежали за следующую стену. после того как последний житель деревни преодолел барьер, проходы в стенах были заполнены блоками булыжника. затем копатель крикнул артиллеристам: "Пушки, бли!" его голос эхом разнесся по всему ландшафту, но был тут же заглушен взрывами динамита. Пушки зарычивали и изрыгнули свои мерцающие блоки ТНТ. взрывчатка осветила ночное небо мгновенной вспышкой дневного света, когда упала среди пауков, кишевших над первой стеной. проделывая огромные дыры в ландшафте и вырывая здоровье из тел монстров, затем лучники на башнях начали осыпать нападавших градом стрел. И гра рыцарь видел, как плавающие стрелы охотницы и швии устремляются к блокам взрывчатки, которые были тщательно спрятаны в первой стене. Они мигали, казалось мучительно долгое время, а затем взрывались, проделывая огромные дыры в армии пауков. Редстоун, сейчас! скомандовал копатель. Ниппы в кабине управления нажали на рычаги, активирующие цепи из редстоунов, спрятанные под землей. Они подожгли еще несколько динамитных блоков, превратив территорию перед храмом в минное поле. Пауки взлетали в воздух, когда блоки взрывались. Хп покидали их темные тела, когда их подбрасывало. Но даже несмотря на все эти смерти и разрушения, паукер ввалился вперед. Продолжайте стрелять, кричал игра рыцарь, передвигаясь по их последней оборонительной стене. подбадривая и мотивируя Ниппа. Пауки продолжали приближаться. Волна за волной они вытекали из темных джунглей и обрушивались на реку. Неуверенность снова начала закрадываться в сознание Игрорыцаря. Что мне делать? Что же мне делать? Но прежде чем он успел серьезно подумать об этом, мальчик почувствовал, как кто-то тянет его за рукав и выкрикивает его имя. Игрорыцарь, я знаю, что делать. Игрорыцарь, Томми. Он обернулся и увидел свою сестру, стоящую рядом с ним. Я знаю, что делать, крикнула она своему брату. Прежде чем он успел отругать ее за то, что монет вышла из храма, она подбежала к основанию башни и закричала лучникам: Охотница, швия, спускайтесь сюда скорее! Не дожидаясь ответа, она побежала обратно к брату и стала ждать. Что ты здесь делаешь? гневно спросил он. Я сказал тебе оставаться в храме. Монет посмотрела на него, а затем подняла руку, выставив вперед квадратную ладонь. На вот, поговори лучше с моей рукой, сказала она, нахмурившись. Игрорыцарь ненавидел, когда сестра так говорила, но знал, что с ней нельзя договориться, когда она в таком настроении. Охотница и Швия спустились к основанию башни и встали рядом с ребятами. Что? спросила охотница. Что случилось? Ахам повторила Швия. Идите за мной, сказала Монет. Она повернулась и побежала в храм, затем остановилась и свирепо посмотрела на остальных троих, которые не двигались с места. Я сказала, следуйте за мной, сейчас же. Сверепость ее тона заставила троюцу последовать за ней. Копатель, следи за нашими флангами и поддерживай их, крикнул игра рыцарь большому Нипу, который был на стене. Его керкару убила глупого паука, который пытался приблизиться. Я вернусь. Не дожидаясь ответа, мальчик побежал за остальными. В храме монет повела их вниз, достаточно глубоко, где звуки битвы были приглушены. «Это сработает», — сказала она, затем легла на землю. «Вы все ложитесь, мы должны попасть в страну грез». «Что?» — спросил игрорыцарь. «Ты знаешь, а...»、э... «Меня научила Швея», — ответила монет. «Она подумала, что, поскольку мы брат и сестра, я тоже вполне вероятно могу быть сноходцем, как ты, и она была права, но у нас нет времени на обсуждение, так что быстро, отправляйтесь в страну грез». Она откинула голову назад и закрыла глаза. Мгновенно ее дыхание стало медленным и ритмичным. Игрорыцарь лег рядом с ней, когда охотница и швия сделали то же самое. Закрыв глаза, он велел себе медленно погрузиться в то место между бодрствованием и сном, между сознательным и бессознательным, в страну грёз. И внезапно серебристый туман, который он так хорошо знал, окружил его. Рядом стояли охотница, швия и монет, каждая с зачарованным луком в руках. Встав, Игрорыцарь посмотрел на свою сестру. «Что дальше?» — спросил он. «Следуйте за мной, на вершину храма». Она повернулась, и миновав главный вход, поднялась по другому пролету, который привел их на верхний этаж. Воспользовавшись лестницей, которую установили каменщики, ребята поднялись на крышу храма и посмотрели на поле боя. Они видели частично прозрачные очертания нипов и пауков, сцепившихся в «Танце смерти», Но Игрорыцарь заметил тонкие фиолетовые нити, тянущиеся к каждому пауку, хрупкие лавандовые нити, светящиеся в темноте ночи. Наблюдай за пауком рядом с копателем, сказала монет. Отведя стрелу назад, она прицелилась, затем выстрелила в паука. Игрорыцарь знал, что стрела не причинит тому вреда, потому что паука не было в стране грёз. Кроме того, по траектории полета снаряда он легко мог сказать, что сестра сильно промахнется, так как стрела летела очевидно мимо монстра. и, конечно же, это произошло. Вместо того, чтобы ударить паука, стрела пролетела над его головой и перерезала фиолетовую светящуюся нить, которая была обернута вокруг его головы. Паук внезапно высвободившийся из схватки фиолетовой нити огляделся по сторонам и убежал, не желая иметь ничего общего с этой битвой. После такой демонстрации монет повернулась и посмотрела на своего брата с довольной улыбкой. Я провела кое-какие эксперименты, пока была здесь в храме, сказала она. Нам не обязательно убивать пауков, нам просто нужно перерезать их нити. Это фантастика, сказала охотница, ставя стрелу на тетиву и начала стрелять. Швия подошла к сестре и сделала то же самое, стреляя по фиолетовым прядям так быстро, как только могла. Игра рыцарь подошел к своей сестре и представил свой самый любимый лук. Тот мгновенно оказался у него в руке. Натянув тетиву, которая давала ему чары бесконечности, он отступил и выстрелил. Затем снова вытащил стрелу и выстрелил снова и снова и снова. Их шквал стрел в стране грёз разрывал бесчисленные фиолетовые нити, давая тем, кто был на стенах, небольшую передышку. Но игра рыцарь 999 увидел еще один легион пауков, выходящий из джунглей. Среди них было на глаз около трехсотин монстров, если не больше. Они никак не смогут противостоять такому количеству, это был их конец. Тут игоры царь заметил, что все фиолетовые нити вели обратно к ответственному утесу, который возвышался над храмом. Серебристый туман страны грозд скрыл то место, где сходились воедино эти нити, но игоры царь знал в чьих они лапах. В этом мгновении он вдруг понял, что должен сделать. Продолжайте стрелять, сказал он остальным. Что ты делаешь? спросила охотница. Возможно, что-то очень глупое, сказал он с улыбкой. Мне это уже нравится, ответила она. Игрорыцарь пробудил себя из стороны грёз и встал. Он мог видеть охотницу Швейю и монет, все еще спящих на полу. Мальчик осторожно двинулся по коридору и вверх по лестнице к выходу из храма. Крафтер, где Крафтер? громко звал он. Здесь, раздался голос слева от него. Он увидел, как Крафтер сражается с пещерным пауком. Его железный меч вонзался в брата, вырвавая последние капли здоровья из тела существа. Тот с хлопком исчез, оставив после себя три шарика опыта и клубок ниток. Развернувшись, неп побежал к игрорыцарю 999. Крафтер, мне нужна жемчужина края, быстро, попросил игрорыцарь. Чего? Просто дай мне жемчужину края, мне нужно кое-что сделать. Порывшись в своем инвентаре, тот протянул голубоватую сферу игрорыцарю. Его глаза выдавали десятки вопросов. «У меня осталась только одна», — сказал Крафтер. «Что ты собираешься делать?» «То, что должен делать игрок, который не игрок», — ответил мальчик и побежал к линии фронта. Взобравшись на вершину оборонительной стены, игрорыцарь посмотрел вверх на отвесный утес, возвышавшийся над храмом. Крепко сжав жемчужину к краю, он подбросил ее так высоко, как только мог. Когда она приземлилась на землю на вершине утеса, Игрорыцарь мгновенно телепортировался туда же. Когда он материализовался, фиолетовые частицы телепортации на мгновение заискрились вокруг него и исчезли, а боль пронзила его тело. Он знал, что всегда получаешь урон, когда используешь жемчужину края. Обернувшись, Игрорыцарь увидел шейкулут, стоящую на краю утеса, залитого лунным светом. Она смотрела вниз на свою армию, размахивая в воздухе когтистой лапой, направляя свои войска так, словно дирижировала симфоническим оркестром. «Эй, пришло время заканчивать!» — крикнул ей игрорыцарь. Паучья королева медленно повернулась и посмотрела на своего врага, а затем зловеще улыбнулась, обнажая все свои многочисленные клыки. «Что ж, наконец мы встретились во плоти!» — сказала она, возбужденно щелкая жвалами. Твои действия причинили мне много горя, игрок, который не игрок. Многим из моих детенышей пришлось умереть из-за тебя. Ее фиолетовые глаза засветились ярче. Каждый из них был наполнен всепоглощающей ненавистью. Я помщу тебе, Игрорыцарь девятьсот девяносто девять. Посмотрю, как ты страдаешь, а потом убью тебя. Попытка не пытка. прорычал Игрорыцарь. Правой рукой он медленно вытащил свой алмазный меч, а левый — железный. Шагнув вперед так, чтобы оказаться всего в нескольких шагах от ужасающего монстра, он впился взглядом в шайкулут, отказываясь бояться. «Ну что, паучок, потанцуем?»